Весь этот день Мартин посвятил поискам Ганы, но снова безрезультатно. Он обшарил все закоулки, сходил к югу по направлению Темзы, затем свернул на запад и дошел до каких-то раскопок, что велись совсем рядом с границей Сити, и больше не в силах скитаться по городу, повернул обратно. Напуганный своими видениями, что в точности совпали с жуткими сообщениями местной прессы, Мартин серьезно беспокоился за свою новую знакомую. Он, безусловно, понимал, что Гана... не подпадает под ту категорию женщин, о которых идет речь в газетных статьях, поскольку в них говорилось о немолодых дамах. А что собой представляет женщина легкого поведения, Мартин в принципе не знал. Но чувство необъяснимой тревоги все же не покидало его. Так, весь день проболтавшись по улицам и смертельно устав от напряженных поисков и пешей ходьбы, Мартин к вечеру вернулся домой, сказав матери, что пойдет искать работу завтра, поужинал и лег спать. На следующий день все повторилось. Он снова бродил, вновь устал. В очередной раз сообщил Луизе о поисках работы. Снова поел и лег спать. Надо отметить, что в его словах о поиске занятия, за которое платят деньги, была доля истины. Хотя это и не являлось единственной целью его походов. Он, безусловно, искал гану, Ну а вместе с тем и заработок. Ходил, спрашивал, не требуется ли работник. Но после очередного вопроса, не имеющего для Мартина ни малейшего смысла, «Что ты умеешь делать?» Он разворачивался и молча уходил. Этим вопросом они ставили его в тупик. Мартин не понимал, зачем спрашивать, что он умеет делать. «Ты скажи, что тебе нужно». «А уж я, в свою очередь, сообщу тебе, умею я это делать или нет». Так рассуждал он. Но если посмотреть в корень вопроса, то окажется, что не так уж он был и не прав. И оснований для того, чтобы покинуть странных, задающих глупый вопрос работодателей – «А кажется, больше, чем предостаточно. Мало ли, что я умею». Вновь уходя от очередного владельца, очередной попавшийся ему на пути лавки, бухтел себе под нос Мартин. «Что тебе самому-то нужно? Я не пойму. Нет, чтобы прямо сказать. Мне надо то-то и то-то. Я бы подумал и сказал, согласен или нет. Могу или не могу, хочу или не хочу. Я сделаю, а ты посмотри, устраивает тебя моя работа или нет. Если нет, то так и скажи. Чего церемониться-то?» Так, мол, и так, извини, пошел вон. Так нет же, обязательно надо выпендриваться. Строит из себя не пойми кого, тоже мне. Умники. Так пролетела неделя. Мартин выходил с утра и возвращался лишь поздно вечером. Как ни странно, но всю прошедшую неделю он спал без сновидений. Ложась в постель, он едва успевал укутаться теплым шерстяным пледом, как тут же проваливался куда-то в небытие. Вероятно, это можно было бы назвать чудом, Но и в эти холодные ночи Мартин не видел ни Джарокса, ни Альбельды, ни Потрошителя. Лишь изредка, под утро, когда стайки крикливых дроздов шумно начинали галдеть наперебой, взбивая туман своими черными крыльями, сквозь тонкие струйки рассвета ему чудился образ Ганны. И тогда он начинал улыбаться, повторяя во сне ее простое, но прекрасное имя. К середине сентября Мартин все же сумел подыскать себе кое-какую работу – Не бог весть что, не за ту сумму, на которую он рассчитывал. Однако, согласитесь, иметь пусть небольшой, но заработок – это лучше, чем не иметь его вовсе. Единственным местом, где в эст не задавали никаких вопросов, был местный морг. И Мартин, не осознавая того, куда он забрел, без тени сомнения вошел в здание. Там он без всякой надежды на положительный результат в очередной раз поинтересовался, не требуется ли им помощник, и тут же получил четкий ответ, что «да, требуется». И даже больше того, полный лысоватый брюнет с окладистой бородой и пышными усами дал Мартину понять, что они ужасно рады пополнению в их скромных рядах, и что именно таких молодцов, как он, им как раз и не хватает. От радости Мартин чуть было не захлопал в ладоши, и даже не уточнив ни свою должность, ни чем ему придется здесь заниматься, немедленно согласился на все предложенные ему условия, а именно на ночной распорядок труда и скромную даже по местным меркам оплату. После завершения всех необходимых формальностей, имя, фамилия, количество лет и прочее, он коряво подмахнул, то есть подписал какие-то бумаги, содержание которых его совершенно не интересовало, и на сей раз, все же уточнив день своего выхода на работу, к своему удивлению узнал, что он может остаться и приступить к работе незамедлительно. В свою очередь Мартин учтиво отклонил столь неожиданное предложение, сославшись на то, что он должен вернуться домой, чтобы обрадовать мать, Затем любезно распрощался с приветливым Толстяком и в приподнятом настроении покинул здание. В следующий же вечер Мартин вышел на первое в своей жизни место работы. И именно здесь, в морге Ист-Энда, ему впервые пришлось столкнуться с обратной стороной жизни лицом к лицу. Он даже и не догадывался о том, что как только он спустился в тихое помещение подвала, где по заверениям Толстяка и находилось их основное место работы, он тут же получит порцию незабываемых ощущений, представленных здесь в виде множества сложенных друг на друга покойников. Тогда же, увидев, как тусклый свет одинокой лампы тихо подрагивает на серой землистой коже целого свала человеческих тел, он немедленно решил, что вновь потерял реальность. Черные тени жужжащих повсюду мух покажутся ему гигантскими, А витающий тут повсюду весьма специфический запах, который Мартин впоследствии определит как дух присутствия здесь самой смерти, едва не лишит его чувств. Этот своеобразный солоновато-холодный букет, в котором смешивалось множество неуловимых оттенков, Мартин теперь не перепутал бы ни с чем, ни с какими другими запахами. Ему казалось, что в нем присутствуют тонкие нюансы воды и глины, морозного утра и каких-то цитрусов, также едва заметный, пробивающийся сквозь далекую кислоту привкус, размятой в руках травы или нагломленной нежности. Словом, при всем желании Мартин бы не смог объяснить, чем благоухает подвал. Но зато он с уверенностью мог утверждать, что никакой другой, а именно этот, мощный, пробирающий до озноба, до самых костей, незримый поток и является запахом смерти. Так... Не в его красочных грезах, а на его произошла первая и незабываемая встреча Мартина со смертью, а, может быть, и наоборот, смерти с Мартином. Вскоре он узнал и как, и зачем, и что делать с трупом, если его доставили в их заведение. Также он узнал и то, что человеческая плоть, которую и при жизни не очень-то ценят, в особенности, если она незнатна или богата, хотя второе лишь подтверждает первое, здесь становится уже совершенно ненужной. Позабыв о всяческом уважении к себе подобным, ее швыряют, словно дрова, кромцают, будто бы это не человеческое тело, а лишь кусок некоего мяса. И никому даже в голову не приходит вспомнить о том, что это тело когда-то имело душу. Не говоря уже о том, что эта крохотная, отдельная частица мироздания, человек, имеет полное право оставаться такой даже и после смерти. Ведь при жизни она состояла... не только из плоти и крови. «Все мы смертны», – тихо бормотал сам себе Мартин, бережно перекладывая маленькую мертвую девочку в сторону от остальных трупов. «Весь вопрос в том, когда и как…» бедняжка тяжко вздохнул он и провел ладонью по ее жиденьким пшеничным волосикам. «Не бойся, они не посмеют разрезать твое хрупкое тело. Я на это очень надеюсь, а если все же…» Окинув взглядом угрюмые стены, встревоженно шепнул Мартин, но тут же покачал головой. «Да нет же», — как выбрасывая эту гадкую мысль из своей головы, озвучил Мартин и вновь обратился к девочке. «Я никому не позволю измываться над твоей плотью. Это печально, но время пришло. Я уверен, там, куда отправилась твоя душа, будет лучше, чем здесь. Возможно, что по дороге ты встретишь Альбельду. Ты его не бойся, он добрый. Он покажет тебе Джарокс». Неудивительно, но Мартин без труда угадал, как и когда умер этот ребенок. Еще он не ошибся и в том, что тело девочки не подлежит вскрытию. Ее забрали уже на утро. Причина смерти мало кого интересовала. Факт был один, мертва. А разве что-то еще нужно для подтверждения этого прискорбного и вместе с тем достоверного факта. Все было и без того ясно. Нищета, голод, холодные сырые ночи. И вот результат. Для Эстенда это была норма. Даже несмотря на то, что девятнадцатый век потихоньку уступал место двадцатому.